Что вы подумали о своем новом жилище? Что там немыслимо грязно? Видите ли, у нас в ресторации всегда было безукоризненно чисто. Катехизисы проповедуют чистоту. Лаборатория же бум сук по контрасту, являла собой длинную галерею, пыльную и прогорклую от чистокровного мужского запаха. Мусорные ведра были переполнены. У двери висела арбалетная мишень. Вдоль стен в разнобой стояли Лабораторные скамьи и заваленные разным хламом столы. Там же валялись вышедшие из употребления сони. Прогибались книжные полки. Над единственным из столов, за которым, кажется, работали, висел кодек в рамке. Мальчик победно улыбается над окровавленным снежным барсом. Грязное окно выходило на заброшенный внутренний двор, где на постаменте стояла какая-то крапчатая фигура. Я подумала, не новый ли это мой логоман? Но фигура ни разу не шелохнулась. В тесной прихожей я нашла койку, гигиенер и что-то вроде портативной парильни. Когда мне предстояло этим воспользоваться, какие катехизисы управляли моей жизнью в этом месте? В горячем, пронизанном пылью воздухе, который покалывал мне поры, по геному запечатанные, жужжала, выписывая ленивые восьмерки муха. Настолько невежественна была я относительно жизни снаружи, что даже подумала, будто муха может быть пособником, и представилась ей. Вы что, никогда раньше не видели насекомых? Только тараканов с генными отклонениями, а также мертвых. Кондиционеры у папы Сонга впрыскивают в воздух инсектицид, так что если насекомые попадают в ресторацию через лифт, то мгновенно умирают. Муха билась в окно, Снова и снова. Я не знала, что окно открывается. Собственно, я даже не знала, что такое окно. Потом я услышала фальшивое пение. Звучал некий поп о девочках из «Пном пеня». Несколькими мгновениями позже дверь пинком ноги распахнул какой-то студент в пляжных шортах, сандалиях и шелковой мантии, придавленной заплечными мешками. Увидев меня, он простонал «Что во имя святой Карпократии здесь делаешь ты?» Я открыла свой ошейник. «Сонми 451, господин. Прислуга папы Сонга из...» «Заткнись, заткнись!» «Я знаю, что то такое». У молодого человека был лягушачий рот и обиженные глаза. В ту пору модные. «Но ты не должна была здесь появляться до пятого дня». Если эти фалы имитаторы из регистратуры полагают, что я откажусь от пятизвездочной тайваньской конференции только потому, что они не умеют читать календари, что ж, прошу прощения, сосать им слизняков в выгребной яме. Я пришел сюда лишь за тем, чтобы забрать свой рабочий Сони и диски. Я не собираюсь нянчиться с какой-то экспериментальной клонихой, да еще и в форме, когда могу от души погулять в Тайбэе. Муха снова ударилась о стекло. Студент взял какую-то брошюру и протиснулся мимо меня. Шлепок заставил меня подпрыгнуть. Он с торжествующим смехом осмотрел пятно и комично, мрачным голосом заявил. «Пусть это будет тебе предупреждением. бум сук никто не проведет». Я не поняла, к кому он обращается. Ко мне или к мухе? Повернувшись ко мне, он продолжил. «Так, ни к чему не прикасайся, никуда не ходи. Мыло в морозилке». — Слава председателю! Они заранее доставили твой корм. Я приеду на исходе пятого дня поздно. Если сейчас же не отправлюсь в аэропорт, опоздаю на свой рейс. Он вышел, потом снова появился в дверном проеме. — Ты ведь говоришь, не так ли? — я кивнула. — Слава председателю! — воскликнул бум-сук с театральным вздохом. — Факт. Какое только идиотство не придумаешь, где-нибудь да отыщется! — подобный регистратор, который возьмет его и совершит. Что вы должны были делать в течение следующих трех дней? У меня не было никаких идей, разве что следить за тем, как стрелка Роликса стирает за часом час. Это не было главным затруднением. Геном прислуги таков, что она способна выдерживать по 19 часов изнурительной работы в сутки. Я проводила время в безделье, гадая, Горюющей или счастливой вдовой была миссис Ли. Будет ли пособник ан или пособник Чо назначен смотрителем площади Чхонмё-Плаза? Прежняя жизнь уже казалась мне невероятно далекой, а новая — невероятно загадочной. С внутреннего двора, из кустов, окружавших постамент, до меня доносились тонкие, песклявые звуки. Я пригляделась и впервые воочию увидела птиц. Прежде мне доводилось видеть их по три мерки, но таких буйных и беспорядочных стай никогда. Пролетела овиетка, и многие сотни ласточек полились кверху. Кому они пели? Своему лагоману? Возлюбленному председателю? Весь день я наблюдала за птицами, а потом небо приобрело цвет комчаса и в комнате тоже потемнело. Это была моя первая ночь на поверхности. Я чувствовала себя одинокой, но и все. Ничего худшего. Окна по ту сторону кладбища озарились желтым светом, показывая лаборатории, похожие на ту, где обитал Бумсук, в которых помещались молодые чистокровные, более аккуратные кабинеты, занимаемые профессорами, коридоры, полные народу, и коридоры совершенно пустые, но ни одного фабриканта я не увидела. В полночь я приняла упаковку мыла и легла в койку, жалея, что рядом нет июна 939, чтобы объяснить мне множество тайн, принесенных этим днем. Проснувшись, вы вспомнили, где находитесь? В тамошнем мыле содержалось меньше амнезидов, но больше снотворного, чем у папы Сонга, так что я проспала дольше, но проснулась более ясной чем обычно по пробуждению головой. С первым из сюрпризов второго моего дня снаружи я столкнулась сразу же, как открыла глаза. Он стоял в прихожей. столообразный человек, ростом более трех метров, одетый в оранжевый костюм на молниях, осматривал книжные полки. Его лицо, шея и руки были обваренными до красноты, обгорелыми до черноты и покрыты белыми заплатами, но это, казалось, его ничуть не смущало. Ошейник подтверждал, что он фабрикант, но я не могла определить его корневого типа. Геном выпячивал его губы наружу, роговые клапаны защищали уши, а голос у него был глубже всех слышанных мной до тех пор. «Стимулина здесь нет», — казалось, он говорил из какой-то глубокой ямы. «Просыпаешься, когда просыпаешься, особенно если твой аспирант так ленив, как Бум-Сук-Ким. Чиновные аспиранты хуже всех прочих. Им всю жизнь подтирают задницу. От детского сада до эвтаназии». Гигантской рукой с двумя большими пальцами он указал на голубой костюм с молниями, размером в половину своего. Это для тебя, сестренка. Переодевшись из униформы папы Сонга в новую одежду, я спросила, прислал ли его смотритель или пособник, чтобы дать мне ориентацию? — Здесь нет ни смотрителей, ни пособников, — сказал обгорелый гигант. — Твой аспирант — приятель моего. Вчера Бумсук позвонил. — Пожалуйста, твою неожиданную доставку. Я хотел навестить тебя до отбоя. Но аспиранты геномной хирургии работают допоздна, в отличие от бездельников, окопавшихся здесь в психогеномике. Я Вин 027. Давай-ка выясним, почему ты здесь. Роликс, висевший на стене лаборатории, доставил мне второй сюрприз. Оказывается, я проспала целых шесть часов. Вин 027 сел за стол Бумсука и включил Сони, не обращая внимания на мои протесты, мол, мой аспирант запретил мне к нему прикасаться. Вин пощелкал по экранной панели. Появилась Юна 939. Затем он стал водить пальцем вдоль рядов слов. Помолимся имманентному председателю, чтобы Бумсук не сделал снова этой ошибки. Я спросила у Вина, умеет ли он читать. Вин сказал, что если читать умеет произвольно смонтированный чистокровный, то тщательно разработанный фабрикант должен научиться этому с легкостью. Вскоре на соне появилась сонми. Шею ее окружал мой ошейник. 451. Так. Церебральное развитие сервисного фабриканта внутри дартуара. Исследование осуществимости на примере Сонми-451. Выполнено Бум-Сук-Кимом, — медленно прочел Вин. Зачем бы, — пробормотал он, — этому безмозглому чиновному аспирантику метить так высоко? Какого рода фабрикантом был Вин-027? Военным? Нет, катастрофником. Он похвалялся, что катастрофники могут действовать в мертвых землях, настолько зараженных или радиоактивных, что чистокровные мрут там, как бактерии вызвести, что в мозгу у него лишь незначительные геномические модификации, что базовая ориентация катастрофников обеспечивает более основательное образование, чем большинство университетов для чистокровных. Под конец он обнажил свое предплечье со следами безобразного ожога. Покажи мне чистокровного, который выдержал бы такое. Диссертация моего аспиранта посвящена огнестойкости тканей. Я даже и не знала, что такое мертвые земли. Вин 027 объяснил, что эти зараженные радиацией или токсичными отходами полосы заставляют промышленные и потребительские зоны съеживаться мили за милей Его описание привело меня в ужас, но сам катастрофник — Видел это в ином свете. «День, когда весь Ни-Со-Копра станет мертвой землей, — сказал он мне, — будет днем, когда фабриканты станут новыми чистокровными». Это звучало как отклонение. Кроме того, если мертвые земли так уж распространены в мире, то почему, — спросил я, — мне не довелось увидеть их из Форда? Вин-027 выключил Сони и спросил, — «Как, по-моему, велик мир?» Я не была уверена, но сказала, что меня везли всю дорогу от Чхон-Меоплаза до этой горы, так что я, конечно, должна была увидеть большую его часть. Великан велел мне следовать за ним, но я колебалась. Бумсук приказал мне не покидать помещение. — Сонми-451, ты должна создать свои собственные катехизисы, — сурово сказал Вин-027, и, перекинув меня через плечо, прошел через расходящийся в стороны коридор, протиснулся за угол и поднялся вверх по запыленной винтовой лестнице, где кулаком открыл заржавленную дверь. Слепило утреннее солнце, в воздухе метался мелкий летучий песок. Краткие порывы ветра хлестали меня по лицу и трепали волосы. Катастрофник опустил меня на землю, точнее, на крышу факультета психогеномики, как он мне пояснил. Я, задыхаясь, ухватилась за поручни. Шестью уровнями ниже находился кактусовый сад, где птицы, порхая среди игл, охотились на насекомых. Ниже по горе располагалась стоянка фордов наполовину, заполненная. Дальше пролегала беговая дорожка, на которой выписывали круги многочисленные студенты в спортивной форме. Ниже виднелась рыночная площадь. За ней шел лесистый склон, спускавшийся к разбросанному угольно-неоновому городищу, высоткам, спальным кварталам, реке Хан и, наконец, горам, тянущимся вдоль прочерченного в воздухе рассвета. Обширный вид, помню я мягкий, обожженный голос Вина. Но в сравнении с целым миром, сонми 451, все, что ты видишь не более чем крошечный осколок камня. Мой разум повозился с такой огромностью и бросил ее. Я даже не понимала, чем надо обладать для восприятия такого безграничного мира. Вин отозвался в том смысле, что мне необходима понятливость. Вознесение это обеспечит. Мне требуется время, и я получу его благодаря ленности Бумсук Кима. Однако мне нужны также и знания. Я спросила, как? Находят знания. «Тебе, сестренка, надо научиться читать», — сказал Вин-027. «Стало быть, вашим первым наставником был Вин-027, а не Хеджу им или советник Мэфи?» «Строго говоря, это не так. Наша вторая встреча была последней. Катастрофник вернулся в лабораторию Бумсука в тот же день, за час до отбоя, чтобы вручить мне...» потерянной Сони, загруженной всеми автодидактическими модулями верхних слоев карпократического обучения. Он показал, как с ним работать, и предупредил, чтобы я, черпая знания, никогда не попадалась на глаза чистокровным, потому что уже вид этого их пугает, а испуганный чистокровный способен на что угодно. К возвращению Бумсука из Тайваня на пятый день я полностью освоила пользование Сони и окончила виртуальную начальную школу. К шестому месяцу я завершила чиновную среднюю школу. Вы, архивист, смотрите скептически, но вспомните, что я говорила о присущей возносимом жажде к информации. Я была изголодавшейся служанкой, попавшей на банкет. И чем больше блюд я отведывала, тем сильнее разгорался мой аппетит. Мы — это лишь то, что мы знаем. Я очень хотела стать больше того, чем я была. Я и не думал смотреть скептически сонми. По вашей рассудительности, по речи, по вас самой видна ваша тяга к знаниям. Что меня смущает, это почему Бум Сук Ким предоставил вам так много времени на обучение. Ведь он, потомственный, чиновный, не был, конечно же, скрытым аболиционистом. Как насчет его экспериментов на вас ради докторской степени? Бумсука Кима заботила не его докторская степень, но пьянство, азартные игры и арбалет. Его отец был чиновным в кван Геномикс и лоббировался в советнике Чучхе, пока его сын не подпортил рыночную стоимость всей их семейки. При таком высокопоставленном отце учение становится просто формальностью. Но как же тогда Бумсук собирался получить степень? Путем уплаты академическому агенту за предоставление ему диссертации из собственных источников этого агента. Общепринятая практика у абитуриентов из чиновных слоев. Нервно-химические параметры вознесения были заранее для него сформулированы вместе с выводами и заключениями. Сам буксук не смог бы идентифицировать биомолекулярных свойств зубной пасты. На протяжении девяти месяцев мои экспериментальные обязанности никогда не выходили за пределы уборки в лаборатории и приготовления мучая Видите ли, свежие данные могли бы бросить тень на то, что он уже купил, и выставить его мошенником Мое присутствие требовалось лишь для того, чтобы снабдить его украденное исследование фиговым листком правдоподобия. Таковы, как я поняла, были условия моей новой жизни. И они меня весьма устраивали, в отличие от тех, что предлагались в ресторации папы Сонга. Во время отсутствия моего аспиранта я могла заниматься без риска быть уличенной. Бумсук всякий раз появлялся через день, часов примерно в четырнадцать, чтобы скопировать очередную порцию украденных данных в свой Sony. А руководитель, Бумсук Кима, он был в курсе этого возмутительного плагиата. Профессора, ценящей свою должность, Не разоблачают махинации сыновей, будущих советников, чучхе. Так что Бумсук даже никогда не разговаривал с вами? Никак с вами не взаимодействовал? Он обращался ко мне так же, как чистокровные говорят с кошками. Он развлекал создавая мне вопросы, которые считал непонятными. Так что, сказать мне отцу, чтобы он высунул голову из своей демократической норы? или «Эй, 451! Стоит ли мне покрывать зубы лазурью или же сапфировая синева всего лишь сезонное увлечение?» Он не ожидал вразумительных ответов, и я не обманывала его ожиданий. Мой ответ стал настолько привычным, что Бумсук дал мне прозвище «Не знаю, господин 451». «Значит, на протяжении девяти месяцев никто не замечал вашей стремительно растущей разумности?» «Как я полагала. Единственными постоянными посетителем бум Сук Кима были Мин Сик и Фан. Настоящего имени Фана на моем слуху никогда не называли. Они хвастались своими новыми Фордами и Судзуки, а также играли в покер. Описывать их черты мне нет никакого смысла». Они ежемесячно обращались к лицеправым. Трое этих аспирантов относились к тем чистокровным, которые не обращают никакого внимания на фабрикантов вне муравейников у тех Хвам Донгиля. Гиль Су сосед Бум Сука, аспирант из низшего слоя, живший на стипендию, время от времени стучал в стену, протестуя против шума. Но трое чиновных колотили в ответ гораздо громче. Я видела его только раз или два. Что такое покер? Карточная игра, в которой более способные лжецы отбирают деньги у лжецов менее даровитых, причем все они притворяются закадычными друзьями. Фан за время их покерных посиделок выиграл у Бумсука и Минсика тысячи кредитов. В другие разы эта троица ублажал себя наркотиками, часто мылом. В таких случаях Бумсук приказывал мне уходить, по его словам, если во время наркотического опьянения он видит рядом с собой, какого-нибудь клона ему становится не по себе. Я шла на крышу факультета, усаживалась в тени цистерны с водой, и до наступления темноты, когда, как я знала, трое аспирантов куда-нибудь уйдут, наблюдала, как стрижи охотятся на гигантских комаров бумсук никогда не утруждался запирать свою лабораторию. «Почему так вышло, что вы больше ни разу не встретились с Вином-027?» В один из важных дней, через три недели после моего прибытия на тэмо стук в дверь, отвлек Бум-сука от его каталога лицевых пластических форм. Как я говорила, неожиданные посещения случались нечасто. «Войдите», — сказал Бум-сук, пряча каталог под практическую геномику. В отличие от меня, мой аспирант резко заглядывал в свои тексты. Какой-то жилистый студент распахнул дверь, толкнув ее ногой. «Бум-бум!» — обратился он к моему аспиранту. Бум-сук подпрыгнул, встав по стойке смирно, сел, затем сутулился. «Привет, Хэджу!» Он притворялся небрежным. Что стряслось? Посетитель заявил, что просто заглянул поздороваться но уселся на предложенный ему стул. Я узнал, что Хэ Им был одноклассником Бумсука, но его голова привлекла внимание охотников за мозгами с факультета единодушия на Тэмасане. Бумсук велел мне приготовить чай, а сами они тем временем обсуждали малозначительные темы. Когда я подавала питье, Хэ Им заметил, «Ты, должно быть, уже знаешь о том, какой жуткий день выдался у твоего друга Минсика». Бумсук, разумеется, отрицал, что Минсик — его друг, затем спросил, почему день был жутким. Его экземпляр — Вин 027 — зажарился, как бекон. Минсик по ошибке принял минус за плюс на бутылке с горючей щелочью. Мой собственный аспирант ухмыльнулся, хихикнул и фыркнул. У меня истерика. После этого он рассмеялся, а Хэ сделал нечто необычное. Он посмотрел на меня. Почему это необычно? Чистокровные часто нас видят, но редко на нас смотрят. Много позже Хэджу признал, что ему любопытно была моя реакция. Бумсук ничего не заметил. Он разглагольствовал о компенсационных требованиях, которые выдвинет корпорация, спонсировавшая исследование Минсика. В его собственных сольных исследованиях злорадствовал Бумсук. Никому и дела не было бы, если бы на дороге научного просвещения он обронил экспериментального фабриканта или двух. Вы почувствовали... В общем, что вы почувствовали? Возмущение? Горе? Ярость? Я удалилась в переднюю, потому что в хэджу имя было что-то такое, что требовало от меня осторожности. У нас, фабрикантов, нет ни средств, ни прав выражать свои чувства, но представление нашей неспособности их испытывать не более чем распространенный миф. Однако мне никогда не приходилось испытывать такой ярости. Июна 939 стоила 20 бум-суков, а ВИН 027 стоил 20 мин-сиков по всем меркам. Из-за беспечности чиновного Мой единственный друг на горе Теммосан был мертв, а бумсук смотрел на это убийство как на нечто забавное. но ярость выковывает стальную волю тот день явился первым шагом к моим декларациям к этой камере и к дому света, куда меня отправят через несколько часов. Что с вами случилось во время летних каникул? Согласно правилам, Бум должен был для обеспечения чистоты эксперимента поместить меня в стационарный дуртуар, но, по счастью, моему аспиранту так не терпелось пострелять лосей-фабрикантов на Хоккайдо в Восточной Корее, что он забыл это сделать. Или же полагал, что какой-нибудь бездельник из низшего слоя сделает это за него. Так что одним летним утром я проснулась в совершенно опустевшем здании. Из коридоров, в которых всегда было оживленно, не доносилось эхо шагов, не слышны были ни объявления, ни звон часов, даже кондиционеры были выключены. С крыши было видно, что мегаполис дымится и кишит движением, как обычно, и роящиеся авиетки, оставляя за собой полоски пара, испещряли небо, но в кампусе стало намного спокойнее, чем обычно. Его стоянки для фордов наполовину опустили. Под жарким солнцем строители заново мастили овальную площадь. Взглянув на календарь на своем соне, я узнала, что начались каникулы. Заперла дверь в лабораторию на засов, а сама укрылась в прихожей. Значит, на протяжении пяти недель вы ни разу не ступали за пределы лаборатории Бумсука? Ни единого раза? Ни единого. Понимаете ли, я боялась разлучиться со своим сони Каждый девятый день дверь в лабораторию проверял охранник из службы безопасности. Иногда я слышала, как в смежной лаборатории возится гильсу нун Больше ничего. Шторы я держала опущенными, а по ночам не включала соляры. У меня было достаточно мыла, чтобы растянуть его на все это время. Но это же пятьдесят дней непрерывного одиночного заточения. Пятьдесят великолепных дней, архивист мой разум путешествовал по всем измерениям нашей культуры в длину в ширину и в глубину я поглотила двенадцать основополагающих книг семь диалектов чен ира основания несокопроса первого председателя историю столкновений адмирала йена ну вы знаете список индексы вне подвергавшихся цензуре комментариях привели меня к тем мыслителям что жили до столкновений Библиотека, разумеется, отказывала во многих загрузках, но мне улыбнулась удача с двумя оптимистами, переведенными с позднеанглийского Оруэлом и Хаксли, а также с сатирами на демократию Вашингтона. Джордж Оруэл Эрик Артур Блер, 1903-1950, и Олдес Хаксли — 1894-й, 1963 английские писатели, автор знаменитых антиутопий, 1984-й, написан 1949 и «Дивный новый мир» 1932, соответственно. И вы по-прежнему оставались диссертационным экземпляром Бумсука якобы, когда он вернулся на второй семестр. Да, наступила моя первая осень. Я тайком собрала коллекцию пламенеющих листьев, которые нанесло на крышу факультета. Осень сама состарилась, и мои листья потеряли свою окраску. Ночи стали ледяными. Потом даже в часы дневного света сделалось морозно. Бумсук, по большей части, целыми днями дремал на разогретом ондоле и смотрел тримерку из-за сомнительных, инвестиций, которые он делал на протяжении всего лета. Мой аспирант потерял множество долларов, и поскольку отец отказывался оплатить долги, был подвержен вспышкам раздражительности. Единственная моя защита от этих его приступов состояла в бессмысленном поведении.